Мы оба были знатного рода, я была наследницей Гернив, поэтому наш брак мог быть равным. Но Рауф был из семьи захватчиков норманов, а во мне текла чистая кровь англосаксов. Отец ничего не желал слышать о нашем браке. Он поклялся, что его дочь никогда не выйдет замуж за иностранца. Можешь себе представить, что он называл моего Рауфа иностранцем. Как и его отец, Рауф родился в Булере, и до этого многие поколения их семейства тоже жили там. Но отец ненавидел норманов и никогда не смог их простить за поражение в битве при Гастингсе. Гастингс – прибрежный город в Англии. 14 октября 1066 года высадившиеся в Англии войска герцога Нормандии Вильгельма разгромили англосаксонские войска под предводительством короля Гарольда. В это время в Англии установилось господство норманов. Мать глубоко вздохнула. Но потом пожаловали монахи с крестом. Они требовали ещё одного крестового похода, чтобы помочь доброму королю Людовику французскому. Речь идёт о Людовике IX Святом, в 1214-1270 годах. Французском короле с 1226 года, который возглавил 7-й, 1248-й год и 8-й, 1270-й год, крестовые походы. Я помню, как они установили деревянный крест высотой в 30 футов и подожгли его. Туда пожаловали люди изо всех окрестных мест, и один священник рассказал нам о том, что он видел в Святой Земле. Мне хотелось подняться и кричать, как это делали мужчины, что гроб Господень не может больше оставаться в руках еретиков. Я радовалась, когда Рауф, один из первых, выступил вперед и поцеловал крест. Если бы он этого не сделал, я бы не смогла продолжать его любить. Я вместе со всеми громко пела песню «Старик с гор». В тот день более двух сотен наших мужчин приняли клятву крестоносцев. Как всегда, в этом месте наступила длительная пауза. Мать пока не сказала Волтеру ничего нового, и он почувствовал, как в нём зрела неприязнь к крестовым походам. Их было слишком много, и они принесли людям столько страданий. С 1096 по 1270 годы состоялось восемь крестовых походов. Уолтеру хотелось рассказать матери, что в Оксфорде студенты непочтительно отзывались о крестовых походах. Желавшие участвовать в них не считались образцом для рыцарского подражания. В университете даже употребляли выражение, что он хочет побыстрее удрать подальше от жены в крестовый поход. Никто не желал выслушивать рассказы возвратившихся крестоносцев. Все они походили друг на друга. Христоносов даже стали называть старыми кувшинами и болтали, что головы у Христоносов набиты арабскими блохами. Порой про человека, побывавшего в плену, говорили: "У него на заднице выжжен крест". Именно так сарацины клеймили пленных христиан. Сарацины так античные писатели называли арабское население северо-западной Аравии. В средневековой Европе это название распространилось на всех арабов и некоторые другие народы Ближнего Востока. Мать продолжила свой рассказ. Они были такими смелыми и добрыми, эти молодые люди, поклявшиеся завоевать священный город.